Повесть о красавице Ли. Красавица Ли, родом из уезда Дзяньго, была гитерой в городе Чанань. Ань. Ее образцовое поведение и необычайное благородство достойны всяческой похвалы. Поэтому я, государственный надзиратель или тописец Босин Дзянь, записал эту историю. В годы правления Тяньбао жил некий правитель области Чанчжоу, князь Жуньянский. Фамильное имя его я предпочту не указывать. Современники чрезвычайно уважали его. Был он богат, дом его был полон челяди. В то время, когда он познал волю неба, то есть в 50 лет, у него уже был сын в возрасте, когда начинают носить шапку совершеннолетия, то есть 20 лет, сочинитель изысканных стихов, не имеющий равных себе среди поэтов и глубоко почитаемый всеми. Отец любил и высоко ценил его. «Вот», — говаривал он, — «тысячевёрстный скакун моего дома». тысячеверстный скакун моего дома тысячеверстный скакун образ талантливого, многообещающего человека. Когда пришло время сдавать экзамены на степень Сюцая, юноша собрался в дорогу. Отец щедро одарил его всем, что было лучшего из одежды, драгоценностей, лошадей и упряжки, отсчитал крупную сумму для расходов на столичных учителей и обратился к нему со следующим напутствием. «Я уверен, что с твоим талантом ты в первой же битве выйдешь победителем. Тут тебе приготовлено на два года все, что только может понадобиться. Распоряжайся по своему усмотрению». Юноша тоже был совершенно уверен в том, что займет первое место. Он выехал из города Пилина и через месяц с лишним прибыл в Чан-Ань, где и поселился на улице Бу-Джен-Ли. Как-то, возвращаясь с восточного рынка, он въехал в город через восточные ворота у веселительного квартала Пинкан, намереваясь посетить приятеля в юго-западной части города. Доехав до улицы Минкэцюй, он увидел величественное и уединенное здание. Сквозь ничем не примечательные ворота виднелся неширокий двор. У приоткрытой двери, опираясь на молоденькую служанку, стояла девушка необычайной красоты, подобной, пожалуй, никогда в мире не бывало. Увидев ее, юноша невольно придержал коня, все не мог наглядеться и не решался ехать дальше. Он нарочно уронил плеть на землю и стал поджидать своего слугу, чтобы приказать ему подать ее, а сам тем временем глаз не спускал с красавицы. Она отвечала ему пристальным взглядом, казалось, разделяя охватившую его страсть. В конце концов, так и не осмелившись заговорить, он уехал. С этой минуты юноша словно потерял что-то. Он пригласил к себе приятеля, хорошо знавшего увеселительные места в Чан-Ане, чтобы разузнать у него о красавице. Приятель сказал ему, «Это дом жадной и коварной женщины, госпожи Ли». «Красавица доступна?» — спросил юноша. Друг ответил, «Госпожа Ли очень богата. Те, с которыми она жила прежде, люди в основном из знаменитых и влиятельных семейств. Она очень много от них получила». Не потратив несколько сотен тысяч монет, нельзя завладеть этой девушкой. «Пусть будет хоть миллион, разве я пожалею, лишь бы только она согласилась», — пылко ответил юноша. На другой день он надел лучшие одежды и, взяв с собой всех своих слуг, отправился к красавице. Постучал в дверь. Мальчик-слуга тотчас же открыл ему. «Чей это дом?» — спросил юноша. Мальчик не ответил, убежал в дом, крича «Здесь господин, что вчера уронил плеть!» «Ты на минутку задержи его!» — обрадовавшись, сказала красавица. «Я только приведу себя в порядок, переоденусь и сразу же выйду!» Услышав эти слова, юноша обезумел от радости. Вскоре его провели во внутренние покои. Там его встретила седая старуха, мать красавицы. Юноша низко поклонился ей и сказал «Слышал я, что здесь есть свободное помещение. Верно ли это? Я хотел нанять его для себя». «Боюсь, что наше жалкое и ничтожное жилище не достойно того, чтобы в нем жил такой почтенный человек. Как посмею сказать, что это то, что вам нужно?» — ответила старуха. Она все же пригласила юношу в гостиную. Комната эта оказалась очень красивой. Усевшись напротив гостя, старуха продолжала. «Есть у меня дочь, молодая девушка. Таланты ее ничтожны, но она любит принимать гостей. Хотелось бы представить ее вам». И тут же приказала ей выйти. Юноша был околдован. Блестящие глаза, белоснежные руки, походка, само очарование. Гость в смущении вскочил с места, не смея поднять глаза. Сказав положенные приветствия, Он пробормотал несколько обычных фраз, а сам думал только о том, что такой красавице глазам его еще не доводилось видеть. Все уселись. Красавица заварила чай, налила вино. Посуда была безукоризненно чистая. Наступили сумерки, прозвучало четыре удара барабана. Старуха спросила, далеко ли жилище гостя. — За воротами Яньцин, в нескольких ли, — солгал юноша. Он надеялся, что его станут удерживать из-за дальнего пути. «Уже пробили в барабан. Вам нужно поскорее возвращаться, чтобы не нарушить запрета, сказала старуха. После того, как на городской башне пробьют в барабан, городские ворота запираются на ночь. «Мне так приятно с вами, что я и не заметил, как прошел день и наступил вечер», — ответил юноша. «Дорога предстоит дальняя, а в городе у меня нет родни. Как же быть? Не посетуйте на нашу убогость. Оставайтесь у нас». «Что же дурного, если вы переночуете?» — сказала красавица. Юноша взглянул на старуху. «Да-да», — поддакнула та. Тогда юноша позвал слугу и, взяв у него шелковый кошель, хотел дать денег на приготовление ужина. Красавица с улыбкой остановила его. «Так не принято между гостем и хозяевами. Пусть расходы за сегодняшний вечер лягут на наш жалкий дом. Вас же, прошусь, не зайти к грубой пище». Что касается всего остального, то подождем до другого раза. Он долго отказывался, но она настояла на своем и провела гостя в западный зал. Занавеси, циновки, портьеры, диваны радовали глаз своей красотой. Туалетные ящики покрывало, подушки. Все было роскошно и изысканно. Зажгли свечи, внесли угощения, кушанья были отменно вкусны. После ужина старуха поднялась. Беседа юноши с красавицей становилась все оживленней. Они шутили, смеялись, чувствовали себя совсем свободно. «Когда я вчера случайно проезжал мимо вашего дома», — сказал юноша, — «вышло так, что вы стояли в дверях, и ваш образ глубоко запал в моё сердце. Всю ночь я провёл в мыслях о вас, и сегодня с утра они не давали мне покоя». «Тоже было и с моим сердцем», — ответила красавица. Сегодня я пришел, продолжал юноша, не просто для того, чтобы снять помещение. Я надеялся удовлетворить желание всей моей жизни, но все еще не знаю, какова будет ваша воля. Не успел он закончить, как подошла старуха и спросила, о чем идет речь. Он рассказал ей. Старуха с улыбкой ответила. Отношения между мужчиной и женщиной ⁇ самое важное, что есть на свете если их чувства взаимны то даже воля родителей не сможет обуздать их но ведь дочь моя настоящая деревенщина стоит ли она того чтобы служить вам сударь у вашей подушки и циновки юноша подбежал к ней поклонился и стал благодарить хотел бы считать себя тем кто будет кормить вас до конца ваших дней старуха согласилась смотреть на него как на зятя они снова выпили И разошлись. На следующее утро юноша перевез весь свой багаж в дом Ли и поселился там. С тех пор юноша стал чуждаться людей своего круга и больше уже не виделся с друзьями. Он ежедневно встречался с актерами, певицами, стал театральным завсегдатаем и частым посетителем пирушек. Кошелек его окончательно опустел. Тогда он продал экипаж и лошадей, а затем и своих слуг. Прошло более года, и от его имущества челяди и конюшни и следа не осталось. Старуха начала презрительно относиться к нему. Чувство же красавицы к юноше стало еще сильнее. Как-то раз она сказала ему. «Мы с вами знаем друг друга уже год, а у нас все еще нет потомства. Мне часто приходилось слышать, что дух бамбуковой рощи отзывается на просьбы немедленно, как эхо. «Хочу отправиться к нему, чтобы принести жертву и умолить его». «Как вы смотрите на это?» Юноша не знал ее коварного замысла и очень обрадовался. Он заложил свою одежду в лавке и на вырученные деньги смог заготовить мясо жертвенных животных и сладкое вино. Вместе с красавицей они посетили храм и совершили моление. Через две ночи они собрались в обратный путь». Подгоняя своего осла, юноша ехал сзади. Когда стали подъезжать к северным городским воротам, красавица обратилась к юноше. Если свернуть на восток, в переулочке дом моей тетки. Хотелось бы отдохнуть, да ее увидеть. Вы позволите? Юноша согласился. Не проехали они из ста шагов, как действительно показались большие ворота. Он заглянул в щелку и увидел большое здание. Служанка, ехавшая позади повозки, остановила его. Приехали! Юноша спешился. В этот момент вышел какой-то человек и спросил «Кто тут?» «Красавица Ли», — ответил юноша. Слуга ушел в дом с докладом. Тотчас же вышла женщина. На вид ей было лет за сорок. Поздоровавшись с юношей, она спросила «А племянница моя где?» Красавица вышла из повозки, и женщина пожурила ее: «Почему так давно не вспоминала обо мне?» Поглядев друг на друга, обе рассмеялись. Красавица представила юношу, тот поклонился ей от тетке. Познакомились, затем прошли в сад, находившийся у западных ворот. На холме виднелся павильон, окруженный густыми зарослями бамбука. Тихий пруд и уединенная беседка создавали впечатление удаленности от всего мира. Это собственный дом тетушки, обратился юноша к красавице. Та улыбнулась и не ответила. Перевела разговор на другую тему. Вскоре подали чай и редкостные фрукты. Не успели они закончить трапезу, как вдруг примчался какой-то человек и, осадив взмыленного иноходца, сказал: Старая госпожа внезапно опасно заболела, лежит без сознания. Немедленно возвращайтесь! Красавица обратилась к тетке. Сердце мое в тревоге. Я поскочу верхом на коне домой, а потом пришлю лошадь обратно, а вы приедете с моим господином юноша настаивал на том чтобы сопровождать ее но тетка и служанка в один голос начали уговаривать его остаться и даже загородили ему дорогу старуха наверное уже умерла вы должны остаться и обсудить со мной как устроить похороны чтобы помочь ее дочери в беде к чему вам торопиться так и задержали его потом стали обсуждать что потребуется для похороны жертвоприношений вечерела а лошадь все не присылали Почему никто не едет, удивлялась тетка. Вы бы, сударь, поспешили вперед, чтобы разузнать, а я приеду вслед за вами. Юноша тотчас же отправился. Он доехал до старого дома, ворота оказались наглухо запертыми и запечатанными. Изумленный юноша обратился с расспросами к соседу, тот ответил: Собственно говоря, это помещение госпожа Ли снимала в аренду. Договор уже кончился, и старуха выехала отсюда еще две ночи назад. «Куда же она переехала?» — спросил юноша. «Не сказала, куда». Юноша собирался тотчас же отправиться в Сюаньян, чтобы расспросить тетку, но уже совсем стемнело, и это помешало ему выполнить свое намерение. Тогда он снял с себя платье и обменял его на еду. В ночлежном доме взял на ночь постель и улегся спать. Гнев его был так велик, что до самого утра он не смог сомкнуть глаз. Едва забрезжил свет, как он оседлал осла и отправился к тетке красавице Долго стучал он в ворота. Никто не отзывался. Несколько раз принимался он кричать. Наконец вышел какой-то слуга. Юноша тревожно спросил его о старой госпоже. «У нас нет такой», — ответил тот. «Да ведь еще вчера вечером была здесь. Почему вы скрываете ее? возмутился юноша и поинтересовался. «Чей же это дом?» «Сановника Цуя». — ответил слуга. — Вчера какой-то господин нанял это помещение. Он говорил, что ожидает прибытия родственника издалека. Еще не стемнело, как все уехали. Охваченный горем, юноша просто потерял голову. Тут только он понял, что его обманули. Совершенно убитый вернулся он в свое старое жилище на улице Буджинли. Хозяин дома пожалел его и принес ему поесть, но юноша был так потрясен происшедшим, что три дня не принимал пищи и очень тяжело заболел. Дней через десять ему стало совсем плохо. Хозяин боялся, что он уже не поднимется и перевез его в похоронное бюро. Прошло некоторое время. Люди из этого похоронного бюро пожалели юношу и стали в складчину кормить его. Постепенно бедняга начал вставать, опираясь на палку. С тех пор почти каждый день хозяин этого похоронного бюро посылал юношу сопровождать похоронные процессии, заставлял его носить траурный балдахин. Того, что юноша зарабатывал, ему как раз хватало на жизнь. Прошло несколько месяцев. Юноша совсем окреп. Всякий раз, слыша траурные песнопения, он скорбел о том, что не умер, разражался рыданиями и долго не мог успокоиться. Возвращаясь с похорон, он повторял погребальные песни. Юноша был очень талантлив. В скором времени он так преуспел, что певца, равного ему, не находилось во всей столице. Его хозяин издавна конкурировал с владельцем другого похоронного бюро в восточной части города. В том бюро носилки и дроги были редкой красоты, но зато с похоронными песнопениями дело обстояло плохо. Однако хозяин Восточного бюро, зная, насколько искусен юноша в песнопениях, дал ему 20 тысяч и переманил его к себе. Старые друзья и клиенты этого хозяина, увидев способности юноши, научили его новым мелодиям и всячески поощряли его. В этих тайных занятиях прошло несколько недель. Как-то в споре один из владельцев бюро предложил другому. «Давай устроим выставку похоронных принадлежностей на улице Тяньмынь, чтобы сравнить, у кого товары лучше. Потерпевший поражение платит штраф в 50 тысяч, чтобы покрыть расходы на угощение. Что вы на это скажете?» Сговорились, тотчас же составили договор. Для гарантии заверили его печатями и устроили выставку. На это необычное зрелище собралось, видимо-невидимо, народу. Толпа достигала нескольких десятков тысяч человек. Надзиратель квартала доложил об этом начальнику городской стражи. Начальник городской стражи довел до сведения градоправителя столицы. Горожане сбежали со всех сторон, в домах почти не оставалось людей. Смотр начался утром и продолжался до полудня. Западное похоронное бюро оказалось в проигрыше, и дроги, и носилки, и похоронные принадлежности оказались много хуже товаров соперника. Вид у владельца западного бюро был очень смущенный. Тогда он установил помост в южном углу помещения, на который поднялся длиннобородый старик с колокольчиком в руках. Несколько человек встали позади него. Старик расправил бороду, поднял брови, сложил руки на груди, поклонился и запел похоронную песню о белом коне. Уверенный в своей победе, он оглядывался по сторонам, как будто бы вокруг не было достойных его. Все дружно хвалили исполнителя, который считал, что он единственный в своем роде, и никто его превзойти не может. Владелец восточного бюро установил помост в северном углу. Вскоре на него поднялся молодой человек в черной шапке в окружении шести человек с опахалами. Это был наш юноша. Оправив одежду и спокойно оглядевшись, он начал петь высоким гортанным голосом. Пел он исключительно хорошо. Это была траурная песнь «Роса на стеблях». Чем выше он брал ноты, тем чище звучал его голос. Эхо отдавалось в рощах. Еще не замерли последние звуки, а слушатели уже стали покашливать, еле сдерживая слезы. Владелец западного бюро, осмеянный толпой, еще больше сконфузился. Он потихоньку выложил деньги и незаметно скрылся. А толпа вокруг стояла как завороженная, никого кроме певца не замечая. Незадолго до этого был оглашен императорский указ, по которому начальникам пограничных областей предписывалось раз в год прибывать ко двору. Называлось это «представлением докладов». С этой целью как раз в это время в столицу приехал и отец юноши. Вместе с другими сановниками, одного с ним ранга, он переоделся и тайком отправился поглядеть на необычную выставку. С ним был старый слуга, зять-кормилица пропавшего сына. По манерам певца и его голосу слуга сразу узнал юношу, но не осмелился сказать об этом и заплакал горькими слезами. Пораженный этим, правитель области Чанчжоу стал расспрашивать слугу, но тот сказал только «Певец очень похож на вашего погибшего сына». «Моего сына убили разбойники, чтобы отнять его богатство. Как же он может оказаться здесь?» — возразил отец, но тоже не смог сдержать слезы. Когда он отправился домой, слуга подбежал к тем, кто был с юношей, и стал расспрашивать. «Кто это пел? Может ли быть что-нибудь чудесней?» Ему назвали фамилию отца юноши. Слуга спросил, как его зовут, но оказалось, что юноша принял чужое имя. В сильном волнении слуга протолкнулся через толпу к певцу. Тот сразу изменился в лице и отвернулся, собираясь скрыться, но слуга схватил его за рукав и сказал «Вы ли это, господин?» Тут они обнялись и заплакали. Затем слуга повел его к отцу. Тот набросился на юношу с упреками. «Своим поведением ты опозорил наш дом! Да как ты посмел снова показаться мне на глаза?» Тут он вывел юношу из дома, дошел с ним до пустынного места, что к западу от реки Цюйцзян и к востоку от абрикосового сада, сорвал с него одежду и нанес ему несколько сотен ударов плетью. Не вынеся боли, юноша свалился замертво, а отец бросил его и ушел. Один из тех, кто обучал юношу песнопением, приказал его другу потихоньку следовать за ним. Он видел расправу и, вернувшись, сообщил о ней товарищам. Все они были очень огорчены. Двое взяли тростниковую циновку и отправились к указанному месту, чтобы прикрыть труп юноши. Но когда они осмотрели его, то оказалось, что в нем еще теплится жизнь. Его подняли. Прошло довольно много времени, и юноша стал дышать глубже. Тогда его на циновке снесли домой, стали поить через бамбуковую трубочку. Прошла ночь, и он пришел в себя. Миновал целый месяц, но он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Раны гноились и начали скверно пахнуть. Товарищи измучились, ухаживая за больным. Однажды вечером они бросили его на дороге. Прохожие, жалея несчастного, кидали ему остатки пищи, так что он не испытывал голода прошло десять недель и он начал вставать на ноги с помощью палки в лохмотьях залатанных в сотнях мест с дырявой тыквенной чашкой он стал бродяжить выпрашивая подаяние зима уже сменила осень по ночам юноша забирался в мусорные ямы а днем бродил по рынкам и лавкам однажды утром шел сильный снег подгоняемый холодом и голодом юноша шел по улице и жалобно просил милостыню При виде его нельзя было не пожалеть его, но снег валил без конца, и почти все двери домов были закрыты. Юноша добрел до восточных ворот квартала Аньи и пошел вдоль кирпичной стены к северу. Миновав домов восемь, он увидел ворота, левая створка которых чуть-чуть приоткрылась. Это был дом красавицы Ли, но юноша не знал этого и продолжал стонать. Замерз я и голоден очень». Крик этот раздирал душу, слушать его было нестерпимо. Красавица сказала служанке, «Наверняка это он. Я узнаю его голос» и поспешно выбежала. Худой, покрытый струпьями, несчастный, почти совсем лишился человеческого облика. В сильном волнении красавица спросила его, «Вы ли это, господин?» Юноша был подавлен и до того потрясен этой встречей, что не смел произнести ни слова, и только кивнул головой. Красавица подошла к нему, крепко обняла и, прикрыв своим вышитым рукавом, ввела в западный флигель. Теряя от волнения и горя голос, она прошептала. «Это я виновата в том, что вы дошли до такого состояния!» Сказала и лишилась чувств. Тут прибежала встревоженная старуха и спросила. «Кто это?» «Господин Энн», — ответила красавица, придя в себя. «Надо выгнать его! Зачем привела сюда?» — закричала старуха, но девушка, строго взглянув, возразила. «Нельзя! Этот юноша из порядочного дома. Когда-то он ездил в богатом экипаже, носил золотые украшения. Придя же в наш дом, он очень быстро лишился всего. Мы с вами придумали коварный план и выгнали его. Это бесчеловечно. Довести человека до того, что он потерял волю, это недостойно отношений между людьми, установленных небом. Чувства отца и сына от неба, а мы добились того, что они исчезли. Отец до полусмерти избил сына, и тот из-за этого пришел в такое ужасное состояние. Все люди в Поднебесной империи знают, что я была причиной тому. У юноши при дворе полно родни, если кто-нибудь из них, власть имущий, разузнает все подробности этой истории, то нам придется плохо. К тому же мы обманывали небо, дурачили людей — и духи отвернутся от нас. Не будем же сами навлекать на себя несчастье. Вот уже двадцать лет вы исполняете роль моей матери». Старухи-сводницы, которые жили в домах Гетер и вели их хозяйство, именовались матерями. «Если посчитать, так вы истратили на меня не менее тысячи золотых. Вам сейчас шестьдесят с лишним. Я хочу отдать вам то, что ушло на мою еду и одежду за эти годы, и освободиться от всяких обязательств перед вами». Тогда я с этим господином поселюсь отдельно. Мы будем жить недалеко от вас, сможем видеться утром и вечером. Таково мое намерение». Увидев, что волю красавицы не сломить, старуха вынуждена была согласиться. После расчета с ней осталось сто золотых. Красавица сняла помещение домов через пять к северу, вымыла юношу, переменила одежду, стала давать ему рисовый отвар и поить кислым молоком, чтобы поправить его здоровье. Только дней через десять она позволила ему есть другую пищу. Шапка, туфли, носки — все, что он носил, теперь было самого высшего качества. Не прошло и нескольких месяцев, как раны на теле стали заживать, а к концу года здоровье юноши совершенно поправилось. Как-то раз красавица сказала ему, «Теперь вы уже окрепли и вполне воспрянули духом. Я же все это время думала, насколько сохранились у вас прежние знания». Поразмыслив, юноша ответил «Пожалуй, не более двух 3 десятых того, что знал». Красавица приказала подать экипаж и отправилась на прогулку. Юноша сопровождала ее верхом на коне. Доехав до книжных лавок у южных ворот рынка, она предложила юноше купить книг на сто золотых. Погрузив покупки в экипаж, они вернулись домой. Затем Ли заставила юношу отогнать от себя все заботы и думать только о занятиях. Ежедневно до глубокой ночи он занимался с необычайным усердием и прилежанием. Красавица же сидела против него и ложилась спать, когда начинал брезжить рассвет. Замечая его усталость, она откладывала книги в сторону и заставляла его писать стихи. Через два года юноша достиг больших успехов. Во всей китайской литературе не было такого, чего бы он не знал. И вот однажды он сказал красавице. «Пожалуй, теперь можно было бы выставить моё имя в списках экзаменующихся». «Нет ещё», — возразила она. «Прошу вас приложить все старания, чтобы одержать полную победу». Прошел ещё один год, и красавица сказала. «Теперь можете сдавать экзамен». С первого же экзамена он получил степень сюцая. Слух о нем облетел весь экзаменационный двор. Люди, значительно старше его, читая талантливое сочинение, не могли не выразить автору своего уважения и восхищения, старались быть под стать ему, но не могли добиться этого. Красавица же сказала, «Это еще не все. Теперь вы добились ученой степени, и, само собой, разумеется, можете рассчитывать на место при дворе» скоро вы прославитесь на всю поднебесную но ваше поведение в прошлом было недостойным не то что у других ученых вам нужно отточить и закалить оружие чтобы одержать настоящую победу тогда только сможете вступить в борьбу со знаменитыми учеными и завоевать первенство среди всех с тех пор юноша стал трудиться еще усерднее слава о нем все росла через год проводились государственные экзамены на высшую степень и достойнейшие по высочайшему приказу созывались со всех концов страны. Юноша явился на эти экзамены и написал сочинение на тему «Говори с государем прямо, увещевай его настоятельно». Имя его оказалось первым в списке сдавших экзамены. Он получил должность военного советника в городе Чэнду. Самые именитые вельможи двора стали искать его дружбы. Когда он собрался ехать к месту службы, красавица сказала ему «Теперь вы заняли подобающее вам положение, и я больше не хочу обременять вас. Остаток своей жизни я намерена посвятить своей матери. Вы же должны вступить в брак с девушкой из знатной семьи, которая достойна того, чтобы приносить жертвы вашим предкам. Не грязните себя неравным браком. Старайтесь думать о себе. Я ухожу». «Если ты бросишь меня, — со слезами на глазах сказал юноша, — я покончу с собой». Но красавица твердо стояла на своем. Юноша настойчиво просил ее и проливал слезы. Наконец она уступила. Я провожу вас через реку. Когда мы доедем до уезда Дзяньмынь, вы должны будете позволить мне вернуться. Юноша согласился. Через месяц с лишним они доехали до Дзяньмыня. Не успели они расстаться, как пришло известие о том, что из Чанчжоу выехал отец юноши, назначенный на должность градоначальника Ченду и надзирателя округа Дзяннань. Через 12 дней в мынь прибыл отец, направляясь к месту новой службы. Юноша тотчас послал ему свою визитную карточку и сам явился к нему на постоялый двор. Сначала отец не решался признать его – но, увидев на визитной карточке фамильное имя своих предков и их ранги, был совершенно потрясен. Приказав сыну приблизиться, он обнял его и заплакал. Долго он не мог прийти в себя и, наконец, произнес «Мы с тобой, отец и сын, как прежде». Затем он стал расспрашивать юношу о том, что с ним произошло, и тот рассказал ему все от начала до конца — Отец был потрясён, услышанным, и спросил, где же находится эта замечательная красавица. Юноша ответил, «Она проводила меня до этого места, и я должен разрешить ей вернуться домой». «Нельзя!» — возразил отец. На рассвете он приказал подать упряжку и послал юношу в Ченду, а красавицу задержал в Дзяньмыне. Здесь для нее был построен дом, тут же были приглашены свахи, чтобы устроить счастье двух семей. Для встречи невесты было приготовлено все, что требуется при шести брачных церемониях. Свадьба была сыграна на старинный манер, как бывало некогда между княжескими домами цинь и дзинь. Между цинь и дзинь — образное выражение, означающее заключение брака между знатными семьями. После совершения обрядов красавица долгие годы жила в уединении. Она прекрасно выполняла обязанности жены и хозяйки дома и была высоко ценима близкими. Несколько лет спустя Свекора и Свекровь умерли. Невестка строго соблюдала траур. На их могилах она вырастила Линджи, а под крышей дома красавицы свили гнезда белые ласточки. Линджи, растение, являющееся символом долголетия. Об этом было доложено императору. Император был поражен всем этим и повысил ее мужа в чине. Когда закончился срок траура, его стали назначать на важные посты. На протяжении десяти лет он был правителем нескольких областей. Красавицы же был пожалован титул знатной дамы из Дзяньго. У них было четверо сыновей, и все стали видными сановниками. Даже самый низший по рангу и тот был, кажется, правителем города Тайюань. Все братья женились на девушках из знатных домов, и по мужской, и по женской линии все были имениты. Таких и в столице не сыщешь. Вот видите, была ведь когда-то Гетерой, а стала женой да еще какого образцового поведения. Даже самые добродетельные женщины прежних времен и те не могли бы сравниться с ней. Как же тут не восхищаться? Мой дед по отцу некогда был правителем области Дзинджоу. Затем его перевели в податное управление и, наконец, назначили надзирателем водных и сухопутных перевозок. На всех этих трех должностях он служил вместе с героем этого рассказа, поэтому знал его жизнь во всех подробностях. В середине годов правления Джен Юань, в беседе с Гунзо, что родом из уезда Лунси, я завел разговор о женщинах образцового поведения и рассказал ему историю красавицы Ли, знатной дамы из Дзяньго. Слушая меня, Гунзо в восхищении хлопал в ладоши. Он-то и заставил меня письменно изложить эту историю. И вот... Напитав кисть тушью, я набросал все это. Писал в году под циклическими знаками и и хай. Осенью в восьмую луну: Босин дзянь и ста юаня.